Глава сороковая. Друзья Руса жили за городом. Большой красивый дом, широкая ограда с зоной барбекю и садом, который разбила супруга Лёхи, так сказал мне Рус. Когда мы подъезжали, я поняла, что уже давно так не нервничала. Старалась не выдать волнения, но руки всё равно слегка треморили. А внутри было такое странное сосущее чувство, будто перед экзаменом. Широкие ворота начали разъезжаться, когда Руст набрал Другу и сообщил, что мы на месте. Поехали мы, кстати, на машине Каримова, той самой, на которой он вёз меня из тайги. Сказать, что я поностальгировала, промолчать. Но пару шуток в адрес Качка отпустила, мол: "А где мешок на голову? Что, сегодня без? А как же наручники?" Руст пообещал, что отыграется на мне ночью, но не больно-то и страшно. Ну что он мне сделает? На ручниками прикуют. Когда мы въехали во двор, первой в глаза бросилась стайка детей. Человек 5 или 6 пацанов, которые гоняли мячик на газоне и с любопытством косились на въехавшую машину. Как только Рус остановился, один пацан отделился от группы и рванул нам навстречу, и стоило Каримову выйти из машины, тот повис на его шее, радостно визжа: "Дядя Рус!" Тонкий голос был Таким звонким, что я невольно зажмурилась на секунду. Он оглушил и Руса и меня, обашедшую машину и ставшую рядом с ними. Ты приехал? Да, Макс, прости, что не смог приехать на твой день рождения, но подарок с меня. Рус не разжимая рук подошел к багажнику и вынул оттуда огромный пакет из детского мира. Макс заерзал на его руках, и как только Каримов опустил его на землю, схватил подарок и убежал в сторону крыльца. Мы проводили парня взглядом. Рус с отеческой гордостью. Я с любопытством глядят то на Макса, то на своего спутника. Видеть огромного мужика, с удовольствием общающегося с детьми, отдельный вид кайфа. Просто невероятно, что происходит с бабским сердцем в этот момент. Оно тает. Никогда не думала, что буду сходить с уюной на этого качка, который так мило смотрится с пацаном на руках. И снова скупил весь детский мир. К нам подошла, видимо, мама Макса. Любопытство в её взгляде было хорошо завуалировано, но Руст тем не менее поспешил нас представить. Ксюш, не сердись, я просто не мог выбрать какой набор из Лего подарить ему в этот раз. Каримов по-хозяйски обхватил меня за талию и подтянул к себе, от чего с моим сердцем произошло что-то невообразимое. Эта его собственническая наглость была так неожиданно приятна, что мне не хотелось, чтобы он убирал руку. И, видимо, прочитав мои мысли, Каримов продолжил меня обнимать. Знакомьтесь, Ксюш, это, замешкался, явно не зная, как меня представить, и я хлопнула ресницами, веселясь над его растерянностью и не спеша идти на выручку. Лаура, моя девушка. Надо же. Девушка. Так мило. Каримов так красив, когда улыбается. Красивое имя. Хозяйка дома протянула руку, которую я пожала, и кивнула в сторону дома, приглашая меня идти за ней. А я, Ксюша, ты что будешь пить, вино или пиво? Ты же за рулём, да, Русь? Дашь девочкам расслабиться? Каримов нехотя выпустил меня из объятий и бросил на меня быстрый взгляд, чтобы понять, кто из нас сегодня за рулём. Машина твоя, Я пожала плечами, и он улыбнулся загадочно, понимая, к чему клоню. Так что, Ксюш, я, пожалуй, выпью с тобой вина. К нашей троице подошёл мужчина, примерно ровесник Руса, и я поняла, что это, видимо, тот самый Лёха, Алексей. Он протянул мне руку, не дожидаясь, когда Каримов представит нас, и я пожала её. Мой новый знакомый, как его жена располагал к себе и производил хорошее впечатление. Взря я так паниковала. Кажется, сегодня никто не собирается меня убивать. Лаура ответила и слегка опешила от следующей фразы, которую без застенчиво произнёс хозяин дома. Знаю, я пробивал на вас инфу. Рад знакомству. Наконец-то этот охломон нашёл себе нормальную девушку. Лёш, Ксюша вспыхнула. Росс закатил глаза и бросил на меня улыбающийся взгляд. Займись-ка лучше шашлыком. А мы пока закуски нарежем, идем, Лаур. И взяв меня за руку, супруга Лёши повела меня в сторону высокого крыльца, оставляя парней наедине. Лёша говорил, что у Русы появилась девушка, но я не поверила, что у вас всё серьезно. Ксюха, как и её муж, не отличалась тактичностью, но я уже начинала привыкать к этой семейке. А сейчас... Глядя, как Каримов в тебя глаз не сводит, поняла, что муж оказался прав. Как-то решилась на это. На что? спросила, оглядывая большую светлую кухню, в которую мы вошли. Широкие окна вдоль каменной столешницы, светлые оттенки фасадов и куча бытовой техники для удобства. Всё это говорило о том, что это комната царства хорошей хозяйки. А аромат чесночного хлеба, поднос с которым Ксюша вынула из духовки, как только мы вошли, не оставил сомнений: готовит она божественно. Лёша сказал, что Русь не приехал на день рождения Макса, потому что лежал в больнице с пулевым. Я чуть с ума не сошла от страха за него. Даже не представляю, что ты, как его девушка, пережила, когда об этом узнала. А это м, -м волновалась, конечно, произнесла, кивая. Но Рус пошёл на поправку довольно быстро. У него здоровье как у быка. Он постоянно во что-то встревает, то в него стреляют, то режут, боже, я не смогла бы жить с ним, зная, что любая проведённая вместе минута может стать последней. Ты не подумай, Ксюша схватилась и сняв рукавицы, достала два бокала. Я не отговариваю, просто восхищаюсь твоей нервной системой. Рус не подарок. Да, он не подарок, произнесла задумчиво. В тайге я ранила его тесаком, потом его искусал волк. Рус провалялся несколько дней с лихорадкой, после в него стрелял Адам. А похоже, хозяйка дома права, мне достался бедовый парень. Но я тем не менее не вижу своей жизни без него. Ну и я не именинница. Пожала плечами. Ксюша рассмеялась и вручила мне пузатый бокал с вином. За крепкие нервы. Хозяйка дома аплодировала мне, и я подняла свой бокал, глядя на неё с улыбкой. Несмотря на свою прямоту, она всё равно мне нравилась. Такое приятное разнообразие после тупых самсоновских моделей, которые вешались моему начальнику на шею. Кроме них, по сути, я с девушками не общалась особо. Нарезав бутерброды и овощи, мы с Ксюшей вынесли все это в беседку, где дожаривали шашлык наши мужчины. Дети также развились на лужайке, их смех и крики доносились до наших ушей, но не раздражали, просто звучали фоном. При нашем появлении мужчины прервали разговор о каком-то футбольном матче и сменили тему. У тебя есть информация, которая поможет найти сестру? Рус обратился ко мне не громко, пока супруги о чем-то болтали. Любые данные о ней, помимо фото. Сойдёт любая инфа. Когда она сбегала, я сделала ей документы на подставное имя, но не знаю, пользовалась ли она им и вышла ли замуж, как я и велела, чтобы сменить ту фамилию. Нахмурилась, понимая, что выцепить Сашку будет очень непросто, даже с такими длинными руками, как у всевидящего Лёхи. Мы найдём её. Возможно, уже завтра вы увидитесь. Словно почувствовав мое настроение, руско ослнул себе моего виска губами, и мне стало спокойней. Надеюсь, он прав, потому что отдавать сестру в лапы этого монстра я не собираюсь. Как ты говоришь ее подставное имя? Леха переспросил, обратившись ко мне. Камила Алиева. Но она могла сменить фамилию, я не знаю. Ладно, поищем пока так. И Леха уставился в монитор. А мы с Руслом напряженно переглянулись. Мы находились в его кабинете, и если часом ранее мы жарили шашлык, пили пиво и болтали, то сейчас от той легкости и безмятежности не осталось и следа. Даже флер обьянения быстро пропал после того, как Русл позвал меня в дом в кабинет его хозяина, чтобы попытаться навести справки о сестре. Кабинет Лёши был небольшим и темным, без окон, заставленный мебелью под завязку. Разные офисные примочки, куча принтеров, каких-то приборов, все это валялось у стен, оставляя лишь не широкую дорожку по центру, по которой можно было пройти к компьютеру и на которой сейчас стояли мы. Рус обнял меня и прижал к себе, видимо, чувствуя, что я нервничаю, и я сжал его в ответ, пытаясь унять это режущее чувство страха внутри. В базе 35 Камил Алиевых, шесть из них несовершеннолетние, десять уже мертвы. Остальные в возрасте от 18 до 60. Сколько лет сестре? 24, произнесла и тут же исправилась. Ну а по документам 25, я сменила реальную дату. Выслушав, Лёха отвернулся к монитору и вбил возраст. Вот, теперь круг сузился до четырёх. Я выбралась из объятий Русы и наклонилась к монитору, впиваясь взглядом в четыре строчки с фамилиями. Там не было больше никакой инфы. Но сердце забилось так быстро, будто я уже нашла её, нашла. Давай посмотрим фотки. Лёша по очереди начал нажимать одну строчку за другой, и я удручённо выпрямлялась, когда он закрывал последнее окно. Здесь её нет, произнесла, стараясь держать себя в руках. Давай попробуем по фото помониторить, если она не меняла имидж и не красилась в блондинку, мы довольно быстро её вычислим. Я кивнула молча. Рус приобнял меня и растер мое плечо, успокаивая. Лёша открыл моё фото из какой-то папки и загрузил в базу, и на экране появилось окно загрузки. Ну всё, теперь нам придётся пару часов покурить, потому что поиск по фото что-то не быстро. Предлагаю пока вернуться в беседку. Ненавижу ожидания. Это одна из тех вещей, которые сводят меня с ума. Я не властна что-либо изменить и просто на стену готова лезть, когда приходится ждать чего-то. Но, конечно, я покорно подчинилась и вышла из кабинета вместе с мужчинами, чтобы подождать в беседке. Ксюша налила всем чай и вынесла пледы, ведь на улице уже стемнело. И я укуталась в тёплое одеяло и устроилась рядом с Каримовым, укладывая голову ему на плечо. Но моё внешнее спокойствие было напускным. Я чуть с ума не сошла, пока все эти 2 часа поддерживала разговор с хозяевами дома и силилась не упустить нить беседы, хотя всеми мыслями была далеко отсюда. Где моя Сашка? Найду ли я её раньше, чем Давидов? Поиск закончен. Лёха посмотрел на телефон, на котором пикнуло уведомление, и я торопливо соскочила с места и вслед за мужчинами направилась обратно в дом. Когда Лёша открыла окошко с мелкими фотографиями, я растерянно застыла. Гостья нощию боль в груди, потому что система, похоже, собрала все фотографии с камер наблюдения, в которых засветилась я. И я помнила все эти места и когда бывала в них. Но здесь не было ни одного мне незнакомого места. Садись, полистай, вдруг увидишь что-то необычное. Лёша встал с места, уступая то мне. И я опустилась и начала рассматривать мелкие словно спичечные коробки снимки на широком, как телевизор, мониторе. Я просмотрела каждый. А потом леснула на второй лист и вздохнула, понимая, что таких листов больше 10. Парни вышли из кабинета, а я до боли в глазах изучала фото со своим лицом и едва не плакала, понимая, что и эти поиски могут не увенчаться успехом. отгоняла тревогу, которая уже маячила на горизонте и не давала покоя. А вдруг сестры уже нет в живых? Не смей так думать. С ней всё в порядке. Просматривала страницу за страницей, лист за листом, фото за фото. Спина начала ныть, руки дрожали, а глаза резало от напряжения, но я не отводила их от монитора, боясь что-то упустить. И как только перелистнула на последнюю страницу, моё сердце пропустило удар. Я наклонилась ближе, почти вплотную, разглядывая снимок, а потом ткнула на него и фото развернулось в широкий формат. "Рус!" крикнула, не веря своим глазам. "Рус!" Парни вошли в кабинет быстро, и оказались у меня за спиной, вглядываясь в монитор. "Она?" Каримов спросил, не дыша, и я кивнула. "А этот парень Я не знаю, произнесла, рассматривая фото сестры с каким-то мужчиной чуть старше её. Они были одеты в вечерние наряды, а за их спинами мелькала подъездная дорожка какого-то особняка. Лёх, пробей, кто этот перец. Рус обратился к другу, и я уступила тому место за столом. Через несколько минут на экране появилось досье. Богданов Егор, 28 лет, женат на некой Камилле. Я резко втянула воздух в лёгкие и поймала встревоженный взгляд Руса. Она? Я кивнула. Ещё 20 минут, и на экране появилась информация на подставные данные сестры. Она вышла замуж, как я и велела, и сейчас жила под именем Богдановой Камиллы, поэтому мы и не могли найти её. По-моему, дело плохо, Лёша напряжённо произнёс, глядя в монитор, и мы с Русом проследили за направлением его взгляда. Наш новый знакомый Егор работает в фирме, которая принадлежит Давыдову. Моё горло сжало будто колючей проволокой, и я снова посмотрела на Руса. И это фото с приёма в его особняке, куда супруги ходили на прошлой неделе. Думаешь, она у него? Каримов спросил и тут же прочёл в моих глазах ответ. Он явился в ресторан отеля и дал мне месяц А на следующий день встретился с Сашкой на собственном приеме, произнесла по мертвевшим губам. Есть еще фото сестры, просила напряженно, но Лёша помотал головой отрицательно. После приема нет, будто сквозь землю. Значит, она у него. Но как нам проверить и как выкрасть ее? В особняке Давыдовых охрана сильнее, чем у президента. Знаю я один способ. Росс задумчиво произнёс и предупредил: "Но тебе он не понравится". "Что за способ?" спросила едва дыша от напряжения проститутка Каролина. Каримов напряжённо на меня посмотрел. С ней я встречался на каноне, чтобы узнать кое-что. Она солгала и сказала, что это ты прикончила Костю. Но когда ты рассказала мне ровно противоположное, я задумался: зачем она сунула мне заведомо ложную инфу? Возможно, думала, что я Фейсер и решила таким образом избавиться от конкурентки. Конкурентки? Она спит с Давидовым около пяти лет и думаю, присутствие в доме другой девушки не потерпит. Поэтому и сказала так, чтобы я убрал с ее дороги тебя, вернее, твою сестру, которую она приняла за тебя. Но как она поможет нам? Возможно, захочет поделиться некоторой информацией о расположении комнат в особняке. и укажет на ту, в которой пленницу держит, если она там, конечно. Тогда поехали, чего мы ждём? Взяла Руса за руку, и тот торопливо кивнул Лёхе, прощаясь. Теперь я твоя должница, Лёш, вместо прощания произнесла я. И тот отмахнулся, глядя на нас вслед с улыбкой. Позовёшь на вашу свадьбу, и мы в расчёте.